Предводители, знавшие, что пираты согласятся немедленно, если им предоставят верную надежду на добычу, приказали привести двух пленных испанцев, которые уверяли, что на днях ожидают в Веракрусе два богато нагруженные корабля из Гуавы. Это известие произвело ожидаемое действие. Все единодушно решились немедленно распустить паруса. Оказалось 1200 флибустьеров, согласных на предприятие. Все флебуссьеры, приблизившись к Верокруссу, должны были сесть на два корабля, кроме немногих матросов, которым поручили управлять остальными судами, долженствовавшими остаться в открытом море и явиться только после окончания предприятия. Флебуссьеры надеялись таким образом скрыть свои силы и заставить испанцев поверить, что это те два корабля, которые ожидали из главы. И в самом деле... Все жители Верокрус были обмануты. Старые и малые бросились в гавани, радуясь, что давно ожидаемые наконец, едущие корабли прекратят недостаток в какао — главной потребности испанцев. Радость жителей увеличилась еще, когда они увидели испанский флаг, поднятый флибустьерами. Но когда заметили, что корабли, несмотря на попутный ветер, остаются в некотором отдалении, многими овладело подозрение — которые сообщили губернатору, Дону Людовику де Кордова. Но губернатор и слышать не хотел об этом и утверждал упорно, что это точно те самые корабли, о которых он извещен, и что они совершенно сходны с доставленным ему описанием. Такой же ответ получил комендант крепости святого Иоанна Улуа, советовавший Кордове быть осторожным. Наступила ночь, и все отправились по домам, успокоенные, Уверенностью того, кому более всех надлежало заботиться о безопасности вверенного ему города. серый как нельзя лучше воспользовались этой беспечностью. Едва наступила ночь. Задние корабли, их, которых не видели из города, соединились с двумя первыми, и пират около полуночи высадились у старого города Веракрус, который находился в двух милях от нового того же имени. Часовые на берегу были захвачены врасплох и перерезаны. Несколько невольников, встретившихся с пиратом, взяты в проводники, за что обещали им свободу. Ведомые ими флибустьеры перед рассветом подошли к воротам города. Беспечные жители не помышляли никакой опасности, когда вдруг враги ворвались в город и перерезали всех сопротивлявшихся. Лоран повел отборный отряд к крепости, защищавшей город с твердой земли, и скоро овладел ее. Здесь нашли двенадцать пушек, из которых Лоран велел сделать несколько выстрелов по городу, чтобы уведомить товарищей об удаче. Испанские солдаты, пробужденные необыкновенным шумом, все еще не трогались с места. Они готовились праздновать День знаменитого святого — и полагали, что некоторые знатнейшие жители вздумали начать празднество раньше назначенного времени. Даже смешанные крики друзей и врагов почитали они радостными кликами, и, словом, защитники города узнали последнее, что находится уже в руках флебустиеров. Наконец солдаты взялись за оружие. Изо всех сил стали кричать, что «Лас Ладронес» — пираты в городе когда уж все знали об этом. До сих пор флюбусиры еще щадили кое-кого, но приведенные в ярость новым сопротивлением убивали всех, кого могли только настигнуть. В короткое время все солдаты были перебиты, ранены или рассеяны, а знатнейшие жители взяты в плен. Надежда на безопасность, которую убаюкал их комендант, препятствовала им воспользоваться обычаем жителей Испанской Америки искать спасение в поспешном бегстве. Наконец убийство прекратилось, и тревога умолкла. Пленных, далеко превосходивших числом победителей, заперли в соборную церковь. У двери ее поставили бочонки с порохом и часовых с горящими фитилями, чтобы при малейшем покушении на бегство взорвать церковь со всеми находившимися внутри нее. Таким образом, флибустьеры в несколько часов с весьма незначительной потерей овладели одним из прекраснейших и богатейших городов Америки. Двадцать четыре часа употребили на грабеж и переноску всех драгоценностей на корабли.